Глава двадцать вторая Когда Руфь вернулась домой, миссис Морс тотчас все поняла по ее лицу. Тут не требовалось и материнское чутье. Щеки еще горели, яснее слов рассказывая нехитрую повесть. А всего красноречивей были глаза, огромные, сияющие. Они со всей несомненностью отражали внутреннее ликование. — Что случилось? — спросила миссис Морс дождавшись, когда Руфь легла в постель. — Ты знаешь? — дрожащими губами спросила Руфь. Вместо ответа мать обняла ее, ласково погладила по голове. — Он ничего не сказал, — выпалила Руфь. — Я не хотела, чтобы так случилось, и я ни за что не позволила бы ему сказать, только он и не сказал. — Но раз не сказал, значит, и случиться ничего не могло, правда? — А все равно случилось. — Бог с тобой, детка! Что за вздор? — в недоумении спросила миссис Морс. — Право, я не понимаю, о чем ты. Что же все-таки случилось? руф удивленно посмотрела на мать. — Я думала, ты поняла. — Ну вот, мы с Мартином обручились. Миссис Морс недоверчиво досадливо засмеялась. — Нет, он ничего не сказал, — объяснила Руфь. «Он просто любит меня, вот и все. Я удивилась не меньше тебя. Он ни слова не сказал. Просто обнял меня. И, и я потеряла голову. И он целовал меня, и я его целовала. Я не могла удержаться, просто не могла иначе. И тогда я поняла, что люблю его». Она замолчала, с надеждой ждала благословляющего поцелуя матери. Но миссис Морс холодно молчала. «Это ужасно, я знаю». Упавшим голосом вновь заговорила Руфь. «Даже не знаю, простишь ли ты меня когда-нибудь. Но я ничего не могла поделать. До той минуты я и вообразить не могла, что я его люблю. И ты, пожалуйста, сама скажи папе». «Может быть, не стоит говорить папе? Лучше я повидаюсь с Мартином иданом побеседую с ним и все ему объясню. Он поймет и освободит тебя от твоего обещания». Руфь будто пружиной подбросила. «Нет! Нет!» — воскликнула она. «Я совсем не хочу освобождаться. Я люблю его. Любовь — это чудесно. Я выйду за него. Конечно, если вы мне позволите. У нас с отцом другие планы, Руфь. Детка, нет, нет. Мы никого для тебя не выбрали. Ничего похожего. Мы только хотим, чтобы твоим мужем стал человек нашего круга. Хороший, достойный... Истинный джентльмен, которого ты сама выберешь, когда полюбишь его. — Но я уже люблю Мартина, — печально возразила Руфь. — Мы бы никак не стали влиять на твой выбор. Но ты наша дочь, и с подобным замужеством мы примириться не можем. В тебе столько утонченности, нежности, а этот человек даст тебе лишь вульгарность и неотесанность. Он тебе во всех отношениях не пара. Он не сможет содержать тебя. Мы не так глупы, чтобы мечтать о миллионах, но достаток — дело другое, и наша дочь должна выйти замуж за человека, который обеспечит ей хотя бы достаток, а не за искателя приключений без гроша в кармане, за матроса, ковбоя, контрабандиста. Бог весть, кем он только не был. Да еще ко всему у него ветер в голове и ни малейшего чувства ответственности. Руфь молчала. Мысленно она соглашалась с каждым словом матери. «Он попусту тратит время на свои писания, старается достичь того, чего достигали лишь немногие люди, и при том с высшим образованием. Тот, кто задумал жениться, должен к женитьбе готовиться, а он...» «Я уже говорила, и я знаю, ты самой со согласна, он лишён чувства ответственности. А как могло быть иначе? Все матросы такие». Он не научится ни бережливости, ни умеренности. Сколько лет швырял деньгами? Это вошло в привычку. Он, разумеется, не виноват. Но такова уж его натура. А ты подумала, сколько лет он вел беспутную жизнь? Это ведь неизбежно! Ты подумала об этом, дочь моя? Ты ведь понимаешь, что значит выйти замуж? Руфь содрогнулась, прижалась к матери. «Я думала». Руфь надолго умолкла. Для ее мысли не сразу нашлись подходящие слова. «Это ужасно. Думать об этом неприятно. Я сказала тебе, это страшное несчастье, что я его полюбила. Но я ничего не могу с собой поделать. Ты могла не полюбить папу? Вот и я так. Что-то есть во мне, в нем. Я до сегодняшнего дня и не подозревала, но что-то есть. И от этого я не могу не любить его». «Я не собиралась влюбляться в него, но вот видишь, люблю», — докончила Руфь с каким-то робким торжеством. Они говорили еще долго и почти ни к чему не пришли, и под конец согласились на том, что подождут некое неопределенное время, ничего не предпринимая. На том же согласились позднее в тот вечер и миссис Морс с мужем, когда она призналась ему, какой неудачей обернулись ее планы. «Едва ли могло быть по-другому», — рассудил мистер Морс. «Этот матрос — единственный молодой человек, с которым она постоянно виделась. Должна же она была рано или поздно проснуться. Вот и проснулась. А тут как раз этот матрос — единственный молодой человек поблизости. И, конечно же, она тотчас в него влюбилась или вообразила, что влюбилась. Разницы никакой». Миссис Морс... Предпочла не воевать с дочерью, а действовать медленно, из-под Времени предостаточно. У Мартина не то положение, чтобы он сейчас мог жениться. — Пусть видится с ним сколько ей угодно, — посоветовал мистер Морс. — Держу пари. Чем лучше она его узнает, тем скорее разлюбит. И дай ей побольше возможностей для сравнения. Пускай в доме чаще бывает молодежь. Приглашай девушек и молодых людей. Пускай у нас бывают самые разные молодые люди, толковые, кто чего-то уже достиг или на пути к этому. Люди ее круга, джентльмены. Будет ей наглядная мера для сравнения. Станет ясно и понятно, что он такое. И в конце-то концов, он еще мальчишка. Ему всего двадцать один. Русь тоже еще ребенок. У обоих это ребяческое увлечение». Они его перерастут. На том и порешили. В семействе признали, что Мартина Руфь помолвлены, но никому о помолвке не сообщили. Надеялись, что в конечном счете это не понадобится. Подразумевалось также, что помолвка будет долгой. Мартина не просили не устроиться на службу, не перестать писать. Они не собирались подталкивать его на перемены к лучшему. А все поведение Мартина было на руку его противникам ибо меньше всего он думал устраиваться на службу. «Не знаю, одобришь ли ты мой поступок», — сказал он Руфи несколько дней спустя. «Я решил, что жить и столоваться у сестры слишком дорого. Теперь буду жить отдельно. Я снял маленькую комнатку в Северном Окленде. Знаешь, там живет тихий народ, кто ушел на покой и все такое, и я купил керосинку. Сам буду на ней готовить». руф безмерно обрадовалась с особенным удовольствием услышала о керосинке. «Мистер Батлер тоже так начинал», — сказала она. Упоминание о всем достойном джентльмене несколько покоробило Мартина, и он продолжал. «Я наклеил марки на все свои рукописи и опять разослал их в редакции. Сегодня переселяюсь, а завтра начинаю работать». «Подыскал место!» — воскликнула она и примостилась к нему, сжала ему руку, и заулыбалась — всем существом выдавая радостное удивление. И ничего мне не говорил. «Что за место?» Мартин покачал головой. «Я не о той работе. Я опять буду писать». Лицо у Руфи вытянулось. И он поспешно продолжал. «Пойми меня правильно. Теперь я уже не строю никаких воздушных замков. Это трезвый, прозаический деловой шаг». Это лучше, чем опять идти в море, и денег я заработаю больше, чем можно заработать на любом месте в Окленде, не имея специальности. Понимаешь, за каникулы, которые я себе устроил, мне многое стало ясно. Я не надрывался до бесчувствия на тяжелой работе и не писал, во всяком случае, для печати. Была только любовь к тебе, да еще я много думал. И кое-что прочел, но это тоже значило думать». Читал я главным образом журналы. Я размышлял о себе, о мире, о своем месте в мире, о своих возможностях, о том, сумею ли завоевать положение, достойное тебя. А кроме того, я читал философию стиля Спенсера и понял многое, что прямо касается меня, вернее, моих сочинений, и в сущности почти всех сочинений, которые каждый месяц появляются в журналах. А все вместе мои мысли и чтение, и любовь, Привело вот к чему. Я намерен заделаться литературным поденщиком. Я оставлю пока что шедевры и займусь шутками, злободневными газетными заметками, сенсационными сообщениями, стихотворными фильетонами, юмористическими стишками, всей этой чепухой, на которую видно самый большой спрос. Кроме того, существуют специальные агентства. «Они снабжают газеты материалами и рассказами и всякой мелочью для воскресных приложений. Я могу наловчиться и поставлять им то, что им требуется, и зарабатывать на этом не меньше хорошего жалования. Иные литераторы, такие, знаешь, свободные художники, получают 400 долларов в месяц, если не 500. Я вовсе не жажду уподобиться этой братии, но я буду зарабатывать вполне достаточно, и у меня будет еще вдоволь времени для себя». А ни на какой службе это было бы невозможно. Конечно, у меня будет время для занятий и для настоящей работы. В промежутках между ремесленными поделками я буду пробовать себя в серьезной литературе. Буду заниматься и готовиться к серьезному литературному труду. Мне и самому удивительно, какой я уже прошел путь. Поначалу, когда я пробовал писать, мне писать было не о чем, разве что о каких-то пустячных случаях из моей жизни» и я не умел их толком понять и оценить, ведь мыслей у меня не было, в самом деле не было. Слов для мыслей и то не было. Пережил я немало, но все это оставалось множеством лишенных смысла картинок, а потом я стал набираться знаний и новых для меня слов, и пережитое оказалось уже не просто множеством картин. Все по-прежнему было ярко и зримо, но я еще и научился понимать, то, что вижу. Вот тогда я и начал писать по-настоящему. приключение радость, выпивка, вино жизни, толчия, любовный цикл и голоса моря — это настоящее. Я напишу еще такое, и лучше, но писать буду в свободное время. Теперь я больше не витаю в облаках. Сперва поденщина и заработок, а уж потом шедевры. Я написал вчера вечером полдюжины шуточек для юмористических еженедельников. Просто чтобы показать тебе. А когда собрался спать, мне вдруг вздумалось на пробу написать триолет. Тоже шуточный. И за час я их сочинил четыре. Оплачивают их, должно быть, по доллару за штуку. Четыре доллара за то, что пришло в голову перед сном. Этому, конечно, грош цена, работенка скучная и дрянная. «Но не скучнее и не дреней, чем корпеть над бухгалтерскими книгами за шестьдесят долларов в месяц, до самой смерти складывать колонки бессмысленных цифр. И потом эта писанина все же как-то связана с литературой и оставляет мне время писать настоящее». «Но что пользы писать настоящее? Эти твои шедевры?» — требовательно спросила Руфь. «Ты ведь не можешь их продать». «Ну нет, могу». Начал Мартин, но Руфь его перебила. — Вот ты назвал все эти вещи. Ты считаешь их хорошими, но ведь ни одну не напечатали. Нельзя нам пожениться и жить на шедевры, которые не продаются. — Тогда мы поженимся и станем жить на триолеты. Они-то будут продаваться, — храбро заверил он. Обнял любимую и притянул к себе, однако Руфь осталась холодна. — Вот послушай, — с напускной веселостью — продолжал Мартин, — не искусство, зато доллар. Отлучился я кстати, а ко мне между тем заявился приятель. Думал, денег занять он, и напрасно совсем. Он явился не кстати и отбыл ни с чем. Стихи здесь и далее в переводе галь Веселенький ритм этих стишков никак не вязался с унынием, которое проступило на лице Мартина, когда он кончил. Вызвать улыбку у Руфи ему не удалось. Она смотрела на него серьезно, с тревогой. «Может быть, это и доллар», — сказала она. «Но это доллар шута, плата клоуну в цирке. Неужели ты не понимаешь, Мартин? Для тебя это унизительно. Я хочу, чтобы человек, которого я люблю и уважаю, занимался чем-то более достойным и утонченным, чем сочинение шуточек из жалких виршей». — Ты хочешь, чтобы он походил, допустим, на мистера батлера подсказал Мартин. — Я знаю, что ты не любишь мистера батлера Мистер батлер человек как человек, — прервал Мартин. — Мне только не нравится, что у него несварение желудка. — Но хоть убей, не вижу разницы, сочинять ли шуточки и забавные стишки или печатать на машинке, писать под диктовку и вести конторские книги. Все это средство — не цель». «По-твоему, я должен начать со счетовода, чтобы потом стать преуспевающим адвокатом или коммерсантом? Я же хочу начать с литературной поденщины, а затем стать настоящим писателем». «Разница есть», — настаивала Руфь. «Какая же?» «Так ведь твои хорошие работы, те, которые ты сам считаешь хорошими, ты не можешь продать. Ты пытался, сам знаешь, но редакторы их не покупают. Руфь, милая». «Дай мне время», — взмолился он. «Ремесленная работа — это же ненадолго. Я не отношусь к ней серьезно. Дай мне два года. За это время я добьюсь успеха, и редакторы будут рады купить мои настоящие работы. Я знаю, что говорю. Я верю в себя. Я знаю, на что способен. Знаю теперь, что такое литература. Знаю, какую труху поставляют изо дня в день бездарные щелкоперы. И знаю, что через два года... Выйду на прямую дорогу к успеху. А дельцом мне не стать, коммерсант из меня никакой. Не по душе мне это. По-моему, все это скучное, тупое, мелочное торгашество, путаница и обман. Да что говорить, не гожусь я для этого. Дальше конторщика я и не продвинусь, а конторщик получает гроши. Какое тогда у нас с тобой может быть счастье? Я хочу, чтобы у тебя было все самое лучшее на свете и откажусь от этого только во имя чего-то, что будет еще лучше. И я непременно добьюсь этого, добьюсь всего самого лучшего. Рядом с доходом преуспевающего писателя деньги мистера батлера просто мелочь. Нашумевшая книга приносит от пятидесяти до ста тысяч долларов, иногда больше, иногда меньше, но, как правило, примерно столько». Руфь молчала. Она была явно разочарована. «Ну как?» — спросил Мартин. — Я надеялась и рассчитывала на другое. Я думала и продолжаю думать, что тебе лучше всего изучить стенографию. На машинке ты печатать умеешь. И пойти служить в контору к папе. Ты очень способный, и я уверена, из тебя выйдет превосходный адвокат. Глава двадцать третья. От того, что Руфь не верила в него как писателя, она ничего не утратила в его глазах. За эти каникулы, короткую передышку, которую он себе позволил, Мартин немало часов разбирался в своих мыслях и чувствах, и потому многое узнал о себе. Он понял, что красота ему милее славы, а славы он ищет главным образом из-за Руфи. Именно ради нее жаждет он славы. Он хочет стать знаменитостью, преуспеть, как он это назвал, чтобы любимая могла им гордиться, сочла его достойным себя». Сам же он страстно любил красоту, и радость, которую получал служа ей, была ему достаточной платой. А еще превыше красоты он любил Руфь. «Нет на свете ничего прекраснее любви», — думал он. Любовь — это она совершила в нем переворот. Неотесанного матроса пристрастила к книгам, сделала его художником, и оттого для Мартина она была прекраснее и выше учения, прекраснее и выше занятия искусством. Он уже заметил, что мыслит глубже и шире, чем Руфь, чем Норман с Артуром и их отец. Несмотря на все преимущества университетского образования, вопреки ее званию бакалавра искусств, он превзошел ее в силе интеллекта. И умственный багаж, который он накопил примерно за год самоучкой, позволил ему теперь так глубоко разбираться в мире, в искусстве и в жизни, как Руфь и мечтать не могла. Все это Мартин понимал. Но это никак не мешало ни его любви к Руфе, ни ее любви к нему. Слишком прекрасно слишком благородна любовь, слишком он ей верен, чтобы запятнать свое чувство, осуждая за что-то любимое. Не все ли равно для любви, что Руфь по-иному смотрит на искусство? На то, как следует себя вести? На французскую революцию? На избирательные права для женщин? Это все детище ума, а любовь не знает логики, она выше разума. Не может он принижать любовь, он боготворит ее. Любовь пребывает на вершинах, над долинами разума. Это существование возвышенное, венец бытия, и редкому человеку она дается. Философы-позитивисты, чье учение Мартин предпочитал другим, разъяснили ему биологический смысл любви. И продолжая цепь тончайших научных рассуждений, Он пришел к мысли, что в любви человеческий организм достигает высшей цели своего существования. В любви не должно сомневаться, ее надо принимать от жизни как величайшую награду. Блажен кто любит, больше всех живущих дано ему. И радостно было думать о беспамяти влюбленном, что пренебрегает всем земным, богатством и здравомыслием, общественным мнением и рукоплесканиями, и даже самой жизнью, и все отдает за поцелуй. Многое из этого Мартин успел продумать прежде, кое-что продумал потом. Между тем он работал, не оставляя себе времени на отдых, за исключением часов, что проводил с Руфью, и жил по-спартански. Два с половиной доллара он платил за комнатушку, которую снимал у португалки Марии Сильва, вдовы, лихой бабы. Она тяжело трудилась, а нрав у нее был и того тяжелей. И ухитрялась с грехом пополам прокормить целую ораву ребятишек а горе и усталость порой заливала дешевым некрепким вином. Брала галлон за 15 центов в погребке на углу. Поначалу Мартин возненавидел эту бабу и ее сквернословие, но, глядя, как мужественно она борется с нищетой, стал ею восхищаться. В домишке было четыре комнаты на всю семью. Когда въехал Мартин, осталось три. Одна — гостиная, веселая от пестрого половика и скрашенной пряжи, Но и печальная от карточки с извещением о похоронах и от фотографии одного из многочисленных умерших марийных младенцев в гробу предназначалось только для приема гостей. Шторы в ней всегда были спущены, а мариинной босоногой команде строго-настрого заказано было вступать в эти священные пределы, кроме особо торжественных случаев. Стряпала она в кухне, там же все ели. Там она еще и стирала, крахмалила и гладила всю неделю напролет, кроме воскресенья, ибо основной доход ей приносила стирка на более состоятельных соседей. Оставалась спальня, такая же крохотная, как комнатушка Мартина. И там теснились и ночевали сама Мария Сильва и семеро детишек. Мартин не уставал девиться этому чуду, как они там умещаются. Каждый вечер, из-за тонкой перегородки, ему слышно было во всех подробностях, как они укладываются, визжат и ссорятся, и тихонько щебечут, и сонно чирикают, будто пичуги Другим источником дохода Марии были коровы. Она держала двух, утром и вечером доила, а днем они незаконно добывали себе пропитание. Щипали травку на пустырях и по обочинам тротуаров, всегда под охраной одного или нескольких ее оборванных мальчишек. Причем главная забота пастушат была устеречь коров от фараона. В своей комнатушке Мартин жил, спал, занимался, писал и вел хозяйство. У единственного окна, что выходило на крыльцо, стоял кухонный столик, служивший Мартину и письменным столом, и библиотекой, и столом для пишущей машинки. Кровать у стены напротив занимала три четверти комнаты. Возле стола с одного края стоял дряной комод, сработанный лишь бы продать, а вовсе не для удобства владельца. И от него, что ни день, отщеплялась фонировка. Стоял он в углу, а в противоположном углу, по другую сторону стола, была кухня. Керосинка на ящике из-под крупы, в ящике тарелки и кухонная утварь. Над ними на стене полка для провизии, на полу ведро с водой. Воду приходилось носить из кухни, в комнате крана не было. В дни, когда Мартин стряпал, поднималось много пара, и комод лущился вовсю. Над кроватью Мартин подвесил к потолку велосипед. Сперва хотел держать его в подвале, но босоногое племя Сильва разболтало подшипники, проткнуло шины и вытащило его на улицу. Тогда Мартин попробовал пристроить его на крылечке, но поднялся юго-восточный ветер, и всю ночь машина мокла под дождем. И пришлось Мартину отступить и подвесить велосипед у себя под потолком. В тесном стенном шкафу хранилась одежда и книги, которые скопились у Мартина и которым уже не хватало места ни на столе, ни под столом. Читая, Мартин привык делать заметки, да такие подробные, что в комнатушке уж вовсе было бы не повернуться, не придумывая он развешивать их на бельевых веревках, которые протянул в несколько рядов. Но и так комната была слишком забита, и скоро он уже с трудом лавировал в ней. Дверь можно было отворить только если закроешь дверцу стенного шкафа, и вице-верса. Наоборот, латинский. Пересечь комнату по прямой было невозможно. От двери к изголовью кровати приходилось идти зигзагами, поминутно меняя курс, и в темноте он всякий раз на что-нибудь натыкался. Справившись с дверями и дверцами, надо было круто свернуть вправо, не то своротишь кухню. Потом он брал влево, чтобы не наскочить на изножье кровати. Но стоило отклониться чуть больше, и наткнешься на угол стола. Ловко извернувшись, удавалось миновать угол и, держась правой стороны, пройти по своеобразному каналу, правым берегом которого была кровать, а противоположным — стол. Когда перед столом на обычном месте стоял единственный стул, канал оказывался несудоходным. Когда стул был не нужен, Мартин ставил его вверх ножками на кровать. Но иной раз, тряпая, сидел на стуле и читал пока закипит вода. Ухитрялся даже прочесть абзац с другой, пока жарилось мясо. И так мал был кухонный угол, что, сидя на стуле, Мартин мог достать все, что требовалось для стряпни. В сущности, стряпать, сидя, было удобно, стоя же он нередко заслонял себе свет. Здоровый желудок Мартина способен был переварить все, что угодно, да еще он умел готовить различные кушанья, питательные и притом дешевые. В его меню чаще всего входил гороховый суп, а также картошка и крупная коричневая фасоль, которую он готовил на мексиканский лад. Рис, приготовленный так, как не умели и вовек бы не научились готовить американские хозяйки, он ел по меньшей мере раз в день. Сушеные фрукты стоили дешевле свежих. Мартин постоянно варил их, и они всегда были под рукой и шли с хлебом вместо масла. Изредка он позволял себе побаловаться бифштексом или суповой косточкой. кофе пил дважды в день без молока и сливок, а вечером заменял его чаем. Но и то, и другое приготовлено было отменно. Приходилось быть поэкономней. Каникулы поглотили почти все, что Мартин заработал в прачечной. А свои поделки он заслал так далеко, что ответов из редакции можно было ждать не раньше, чем через несколько недель. За исключением тех часов, когда он встречался с Руфью или на коротке навещал свою сестру Гертруду, он жил затворником. Не успевал сделать за день столько, что всякий другой потратил бы на это не меньше трёх дней. Спал он всего пять часов и работал изо дня в день по 19 часов. Выдержать такое можно было только при его железном здоровье. Он не терял ни единой минуты. К зеркалу прикреплял листки, где выписаны были новые слова, их значения и произношения. Бреясь, одеваясь, причесываясь, он их заучивал. Такие же списки вывешивал на стене над керосинкой и тоже учил их, пока стряпал или мыл посуду. Списки постоянно менялись. Каждое незнакомое или не совсем понятное слово, встреченное в книге, Мартин тотчас выписывал, а когда их набиралось достаточно, печатал список и прикреплял к зеркалу или к стене. Он и в кармане носил такие листки и порой просматривал на улице или пока ждал в бакалейной или мясной лавке. Он пошел дальше. Читая преуспевающих авторов, отмечал каждую их удачу, продумывал использованные для этого приемы, приемы повествования, композиции, стиля, мысль, сравнения, остроты, и все это выписывал и продумывал. Он никому не подражал, он искал принципы, составлял списки впечатляющих и привлекательных особенностей. Потом из множества их, отобранных у разных писателей, выводил какой-то общий принцип, и, оснащенный таким образом, обдумывал новые свои собственные приемы и уже сознанием дела взвешивал, определял и оценивал их. Таким же образом он выписывал яркие выражения, живые разговорные обороты, едкие, точно кислота или обжигающие, как огонь, фразы, что вдруг попадутся в бесплодной пустыне обыденной речи, пламенеющие, сочные, ароматные. Всегда искал принцип, лежащий за этим и под этим. Он хотел знать, как что сделано, тогда он сможет сделать это сам. Ему мало было видеть прекрасный лик красоты. В тесной своей комнатушке лаборатории, где кухонный чат смешивался с неистовым шумом и гамом Марийной босоногой команды, он препарировал красоту. Препарировал, изучал анатомию красоты и приближался к тому, чтобы создавать ее самому. Так уж он был устроен, мог работать, только понимая, что делает». Не мог он работать вслепую, во тьме, не ведая, что творит. Не мог довериться только случаю и счастливой звезде своего гения в надежде создать нечто замечательное и прекрасное. Он хотел понимать, почему и как такое создано. Он творил не стихийно, а обдуманно. Рассказ или стихотворение сначала целиком складывались у него в голове, и он уже видел конец и сознавал, как напишет все до конца. Иначе попытка была обречена на провал. С другой стороны, ему нравились слова и фразы, которые рождались вдруг сами собой, а потом выдерживали все испытания на красоту и силу и придавали задуманному невероятные непередаваемые оттенки. Перед такими озарениями он склонял голову, восхищался ими, понимая, что они выше, чем любое заранее обдуманное творение. И сколько бы он ни анатомировал красоту в поисках ее основ и законов, он всегда сознавал, что есть еще в красоте сокровейнейшая тайна, в которую он не проник, как не проник еще и никто другой. Он усвоил, читая Спенсера, что человеку никогда не познать до конца суть вещей и явлений, и что тайна красоты не менее глубока, чем тайна жизни. Да нет, глубже! Знал, что красота и жизнь нераздельно сплетены друг с другом и что сам он — лишь одна из нитей той же непостижимой ткани, где сплелись солнечный свет и звездная пыль и неведомое чудо. Полный этими мыслями, он и написал эссе «Звездная пыль». Резкий выпад не против основ критики, но против основных, ведущих критиков. Написал блестяще, с философской глубиной и с тонкой иронией. И куда бы Мартин не посылал эти страницы, все журналы незамедлительно их отвергали. Но Мартин, освободясь от мыслей на эту тему, невозмутимо пошел дальше своей дорогой. Когда он вынашивал какую-нибудь мысль, и она созревала, он тотчас кидался к машинке, это вошло в привычку. А что написанному, не доводилось увидеть свет, мало его трогало. Важнее всего написать, и тем самым завершить долгую цепь раздумий, связать воедино нити разрозненных мыслей, Окончательно обобщить факты, которые обременяли мозг. Написать статью значило осознанным усилием освободить голову для свежих фактов и мыслей. Было это сродни привычке людей, угнетенных подлинными или воображаемыми горестями. Время от времени нарушать долгое мучительное молчание и отводить душу, выкладывая все до последнего слова. Глава 24. Проходили недели. Деньги у Мартина почти иссякли, а чеков от издателей так и не было. Все важнейшие рукописи вернулись назад и отправлены вновь, и участь поделок ничуть не лучше. Он уже не стряпал разнообразные блюда. У него только и оставалось, что не полный мешок рису и немного сухих абрикосов. И пять дней подряд он трижды в день готовил один лишь рис да абрикосы. Потом началась жизнь в кредит. Бакалейщик-португалец, которому он до сих пор платил наличными, перестал отпускать провизию, когда долг Мартина достиг огромной суммы в 3 доллара 85 центов. «Видишь, какая штука!» — сказал бакалейщик. «Ты не найти работа! Плакать мои деньги!» И Мартину нечего было ответить. «Ничего тут не объяснишь. Так дело не делается давать в кредит здоровущему рабочему парню, которому лень работать». — Ты найти работа, я опять давать еда, — заверил Мартина-бакалейщик. — Нет работа, нет еда. Дело из дела. И потом, чтобы показать, что суть именно в деловой предусмотрительности, а против Мартина он ничего не имеет, предложил. — Ты выпить стаканчик, я угощать, ведь мы оставаться друзья. И Мартин запросто выпил, в знак, что они остаются друзьями, и лег спать без ужина. В зеленой, где Мартин покупал овощи, лавочник-американец вел дело куда менее строго и отказал в кредите, когда Мартин ему задолжал целых пять долларов. Булочник остановился на двух долларах, а мясник на четырех. Мартин подсчитал свои долги, и оказалось у него и кредиту всего-то в общей сложности на 14 долларов 85 центов. Пора уже платить за пользование машинкой, но он рассчитал, что два месяца с этим можно подождать. Это составит еще 8 долларов. И уж тогда весь возможный кредит будет исчерпан. В зеленой лавке под конец куплен был мешок картошки. И неделю Мартин питался одной картошкой. Трижды в день картошка и больше ничего. Случайный обед у Руфи помогал еще продержаться, хотя было истинным мучением отказываться от всяческой снеди, когда изобилие разносолов на столе чуть не сводило с ума. Преодолевая стыд, Он нет-нет, да и наведывался к сестре в часы обеда. И там ел, сколько хватало смелости. Во всяком случае, больше, чем позволял себе за столом у Морзов. День за днём он работал. И день за днём почтальон приносил отвергнутые рукописи. Денег на марки не осталось. И рукописи эти громоздились под столом. Как-то у него сорок часов не было во рту ни крошки. Он не мог надеяться перекусить у Руфи. Она на две недели уехала погостить в Сан-Рафаэль а пойти к сестре не давал стыд. В довершение всех бед почтальон, разнося дневную почту, выложил Мартину сразу пять отвергнутых рукописей. Тогда-то Мартин и отправился в Окленд, надев пальто. а Вернулся без него, зато в кармане позвякивали 5 долларов. Он заплатил по доллару каждому из лавочников и у себя в кухне поджарил мясо с луком, сварил кофе и в большой кастрюле потушил чернослив. Пообедав, он сел за письменный стол и к полуночи закончил статью под названием «О пользе ростовщичества». Допечатал ее и швырнул под стол. Купить марки было не на что. От пяти долларов не осталось ни цента. Потом он заложил часы, а там и велосипед, и, урезав расход на еду, купил марок, наклеил на все рукописи и сызного их разослал. Ремесленная работа его разочаровала. Никто не желал покупать его поделки. Он сравнил их с теми, что печатались в газетах, в еженедельниках и дешевых журнальчиках. И решил, что его мелочишки лучше среднего уровня. Куда лучше! И однако их не покупали. Потом он узнал, что почти все газеты печатают главным образом материалы, которыми их бесплатно снабжают особые агентства. И раздобыл адрес такого агентства. Посланные туда вещицы он получил обратно вместе со стандартным листком извещениям что все необходимые материалы поставляют сами сотрудники агентства. В одном солидном журнале для юношества он увидел множество мелких зарисовок и анекдотов и решил попытать счастье. Все заметки ему вернули. И хотя он посылал все новые и новые материалы, ни один не напечатали. Много спустя, когда это уже не имело значения, Мартин узнал, что редакторы агентства и их помощники, выгадывая себе надбавку к жалованию, сочиняли такую мелочишку саби. Юмористические еженедельники возвращали его шутки и стишки, а бездумные изящные вирши, предназначавшиеся для услаждения изысканной публики, которые он посылал в толстые журналы, оказывались никому не нужны. Тогда он принялся писать забавные истории для газет. Он знал, он может писать лучше тех, что печатаются. Раздобыл адреса двух агентств печати, поставляющих материалы для газет, и затопил их такими историями. Написал 20 коротких историй, ни одну не пристроил и забросил это. А ведь изо дня в день он читал такие вот короткие рассказики в газетах и еженедельниках. Десятки, чуть не сотни, и ни один гроша Ломанова не стоил по сравнению с тем, что писал он. Мартин совсем пал духом, Он решил, что ничего не понимает в литературе, что собственная писанина загипнотизировала его, и он зря возомнил себе не весь что. Безчеловечная редакторская машина по-прежнему работала бесперебойно. Он вкладывал в конверт рукописи марки, опускал в почтовый ящик, и недели через три и через месяц на крыльцо поднимался почтальон и вручал ему рукопись, присланную обратно. Да нет там никаких живых редакторов из плоти и крови. Одни лишь винтики, колесики, хорошо смазанные передачи, хитроумный механизм с автоматическим управлением. Мартин впал в такое отчаяние, что усомнился, существуют ли они вообще, эти самые редакторы. Ведь еще ни разу никто из них не подал признаков жизни. А потому как упорно, без всяких критических замечаний, отвергалось все им написанное, казалось вполне вероятным, что редакторы — это миф, измышленный и поддерживаемый рассыльными наборщиками и печатниками. Часы, проведенные под Леруфи, оставались единственной его радостью. Да и они не всегда были радостны. Его неотступно грызла тревога, терзала и мучила сильнее, чем в былые дни, когда он еще не завоевал ее любовь. Ведь до завоевания любимой было все так же далеко. Он попросил два года, время летело, а он ничего еще не достиг и его не оставляло сознание, что она не одобряет его занятий. Она не говорила об этом прямо, но косвенно давала это понять так же ясно и определенно, как если бы высказала вслух. Она не возмущалась, нет, но не одобряла. Девушка не столь кроткого нрава на ее месте возмущалась бы, она же всего лишь была разочарована. А разочаровалась — Потому что человек, которого она намеревалась слепить по своему вкусу, не желал, чтобы его лепили. До какого-то предела он был податлив, как воск, а потом вставал на дыбы. Не хотел он, чтобы его перекраивали по образу и подобию ее отца и мистера Батлера. Того, что было в Мартине сильного и благородного, руф не замечала, или еще того хуже, не понимала. Человек, наделенный такой гибкой натурой, что мог жить в самых неподходящих условиях, казался ей своевольным и чудовищно упрямым. От того, что не могла она приспособить его к своему, единственно ей известному, образу жизни. Не дано ей было следовать за полетом его мысли, и когда она не понимала его рассуждения, полагала, что он ошибается. Рассуждения всех окружающих были понятны ей. Она всегда понимала, что говорят мать и отец, братья и Олни, а потому, когда не понимала Мартина, виноватым считала его. То была извечная трагедия, когда ограниченность стремится наставлять на путь истинный ум широкий и чуждый предубеждений. «Ты свято чтишь ходячие истины, все, что общепринято и общепризнано», сказал однажды Руфи Мартин, когда они заспорили о Прапсе и Вандервотере. «Согласен, чтобы цитировать, они куда как хороши», Два самых видных критика в Соединенных Штатах. Каждый школьный учитель в Америке смотрит на вандервотера снизу вверх, как на главу американской критики. Однако я читал его писанину, и мне кажется, это образец бессмысленного краснобайства. Да ведь он, спасибо Джиллету Бёрджесу, попросту банален и смертельно скучен, и прапс не лучше. Его ядовитые мхи прекрасно написаны. Все запятые на местах, а тон, ну до чего величественный, до чего же величественный. Ему платят больше всех критиков в Америке, хотя, прости меня, Боже, никакой он не критик. В Англии уровень критики много выше. Но эти двое изрекают то, что думает публика. И потом изрекают так красиво, так нравственно, так самодовольно. Вот где собака зарыта. Их рецензии благонравны, как воскресенье в Англии. Они рупор общественного мнения. Они поддерживают преподавателей языка и литературы, а те поддерживают их. И ни у одного из них не откопаешь ни единой, своеобычной мысли. Они признают только общепринятое, в сущности они и есть общепринятое. Они не блещут умом, и общепринятое прилипает к ним так же легко, как ярлык пивного завода к бутылке пива. И заключается в том, чтобы завладеть молодыми умами студенчеством, загасить в них малейший проблеск самостоятельной оригинальной мысли, если такая найдется, и поставить на них штамп общепринятого. — Мне кажется, — возразила Руфь, — придерживаясь общепринятого, я ближе к истине, чем ты, когда ты ополчаешься на все это словно дикарь с островов Южного моря. «Все святыни сокрушили сами миссионеры», — со смехом возразил Мартин. «И, к несчастью, все миссионеры отправились к язычникам, и дома теперь некому сокрушать авторитеты мистера вандервотера и мистера Прапса. А заодно и преподавателей колледжей», — прибавила Руфь. Мартин решительно покачал головой. «Нет, преподаватели естественных наук пускай остаются. Это поистине замечательный народ». А вот девятидесятым филологов и лингвистов этим безмозглым попугайчикам очень бы полезно проломить головы. Это было довольно жестоко по отношению к преподавателям словесности. А для Руфи разлучало святотатством. Не могла она не сравнивать преподавателей, подтянутых, эрудированных, в хорошо сидящих костюмах, с хорошо поставленными голосами, в ореоле культуры и утонченности, с этим невозможным юнцом которого она почему-то любит. Хотя костюм никогда не будет сидеть на нем хорошо. Его выпирающие мускулы свидетельствуют о тяжком труде. В разговоре он горячится, спокойные доказательства подменяет бранью, а невозмутимое самообладание — пылкими возгласами. Те, по крайней мере, хорошо зарабатывают, и они джентльмены. Да-да, она вынуждена в этом признаться. А он не может заработать ни гроша. И, конечно же, он отнюдь не джентльмен. Она не взвешивала слов Мартина, не вдумывалась, доказательны ли они. Пришла к убеждению, что он не прав, исходя, правда, неосознанно, из сопоставлений чисто внешних. Профессора и преподаватели правы в своих суждениях о литературе, потому что они сделали карьеру. Суждения Мартина о литературе ошибочны, потому что он не мог продать плоды своих трудов. Говоря словами Мартина, они преуспели — А он нет. Да и странно было бы, чтобы он оказался прав. Он, который еще так недавно стоял в этой самой гостиной, пунцовый от смущения. Неуклюже здоровался с теми, кому его представляли. Со страхом озирался по сторонам, как бы раскачиваясь на ходу не задеть плечом какую-нибудь безделушку. Спрашивал, давно ли помер Суинберн, и хвастливо заявлял, что читал «Эксцельсиор» и «Псалом жизни». Сама того не сознавая, руф подтвердила слова Мартина, что она преклоняется перед общепринятым. Мартину был внятен ход ее мыслей, но он воздержался от дальнейшего спора. Не за ее отношение к прапсу, вандервотеру или к преподавателям английской словесности он любил Руфь и уже начинал понимать и все больше убеждался, что иные предметы его размышлений и области знания, доступные и открытые ему, для нее не только книга за семью печатями но она даже об их существовании не подозревает. Руфь полагала, что он ничего не смыслит в музыке, а, говоря об опере, умышленно все ставит с ног на голову. «Тебе понравилось?» — однажды спросила она Мартина, когда они возвращались из оперы. В тот вечер он повел ее в оперу, ради чего весь месяц жестоко экономил на еде. Напрасно ждала она, чтобы он заговорил о своих впечатлениях, И, наконец, глубоко взволнованная увиденным и услышанным, сама задала ему этот вопрос. «Мне понравилась увертюра», — ответил он. «Это было великолепно». «Да, конечно, но сама опера». «Тоже великолепно. Я имею в виду оркестр. Хотя я получил бы куда больше удовольствия, если бы эти марионетки молчали или вовсе ушли со сцены». Руфь была ошеломлена. «Надеюсь, ты не о тетралании и не обориль барилье?» — недоверчиво переспросила она. — Обо всех о них, обо всей этой компании. — Но ведь они великие артисты, — возразила Руфь. — Ну и что? Своими ужимками и кривлянием они только мешали слушать музыку. — Но неужели тебе не понравился голос барильо спросила Руфь. — Говорят, он первый после Каруза. — Конечно, понравился. — А Тетролане и того больше. Голос у нее прекраснейший, по крайней мере, так мне кажется. Но тогда, тогда... Руфи не хватало слов. «Я тебя не понимаю». «Сам восхищаешься их голосами, а говоришь, будто они мешали слушать музыку». «Вот именно! Я бы многое отдал, чтобы послушать их в концерте. И еще того больше отдал, лишь бы не слышать их, когда звучит оркестр. Боюсь, я безнадежный реалист. Замечательные певцы отнюдь не всегда замечательные актеры. Когда ангельский голос барильо поет любовную арию, А другой английский голос, голос Титролани, ему отвечает, да еще в сопровождении свободно льющейся, блистательной и красочной музыки, это упоительно, поистине упоительно. Я не просто соглашусь с этим. Я это утверждаю. Но только посмотришь на них, и все пропало. Титролани ростом метр три четверти без туфель, весом 190 фунтов, а барильо едва метр шестьдесят. «Черты заплыли жиром, грудная клетка точно у коренастого кузнеца-коротышки, и оба принимают театральные позы и прижимают руки к груди или машут ими, как помешанные в сумасшедшем доме». И всё это должно означать любовное объяснение хрупкой красавицы-принцессы и мечтательного красавца-принца. Нет, не верю я этому, и всё тут. Чепуха это, нелепость, неправда, вот и всё, это неправда. «Не уверяй меня, будто хоть одна душа в целом свете вот так объясняется в любви». «Да если бы я посмел вот так объясниться тебе в любви, ты бы дала мне пощечину». «Но ты не понимаешь», — возразила Руфь, — «каждое искусство по-своему ограничено». Она торопливо вспоминала слышанную в университете лекцию об условности искусства. «В живописи у холста только два измерения». Но мастерство художника позволяет ему создать на полотне иллюзию трех измерений. И ты принимаешь эту иллюзию. То же самое и в литературе. Писатель должен быть всемогущ. Ты ведь согласишься с правом писателя раскрывать тайные мысли героини? Хотя прекрасно знаешь, что героиня думала обо всем этом наедине с собой. И ни автор, ни кто другой не могли подслушать ее мысли. Так же и в театре, и в скульптуре, и в опере, во всех видах искусства. «Какие-то противоречия неизбежны, их надо принимать». «Ну да, понимаю», — ответил Мартин. «В каждом искусстве свои условности». Руфь удивилась, что он так к месту употребил это слово. Можно было подумать, будто и он окончил университет, а не нахватался случайных знаний из книг, взятых на удачу в библиотеке. «Но даже условности должны быть правдивы». Деревья, нарисованные на картоне и поставленные по обе стороны сцены, мы принимаем за лес. Это достаточно правдивая условность. Но с другой стороны, морской пейзаж мы не примем за лес. Не сможем принять. Это насилие над нашими чувствами. Так и ты не можешь, вернее, не должна была принять это неистовство и кривляние, и мучительные корчи двух помешанных за убедительное изображение любви. «Но не думаешь же ты, что разбираешься в музыке лучше всех авторитетных ценителей», — возразила Руфь. «Нет-нет, у меня и в мыслях этого не было. Просто я вправе иметь собственное мнение. Я старался тебе объяснить, почему слоновья резвость госпожи Тетролани мешает мне насладиться оркестром. Ценители музыки во всем мире, может быть, и правы, но я сам по себе и не желаю подчинять свой вкус» единодушному мнению всех на свете ценителей. «Если мне что-то не нравится, значит, не нравится и все тут. Так с какой стати, спрашивается, я стану делать вид, будто мне это нравится, только потому, что большинству моих соплеменников это нравится, или они воображают, что нравится? Не могу я что-то любить или не любить по велению моды. Но, видишь ли, музыка требует подготовки, — не соглашалась Руфь, — а опера тем более, и, может быть, — «Может быть, я не подготовлен к тому, чтобы слушать оперу?» — перебил Мартин. Руф кивнула. «Это верно», — согласился он. «И надо думать, мне очень повезло, что меня туда не водили с детства. А водили бы, и сегодня вечером я бы растрогался и прослезился, и клоунское кривляние драгоценной парочки только еще прибавило бы красоты их голосам и оркестровому сопровождению». «Ты права. Дело главным образом в подготовке». А я уже вырос из пеленок. Мне требуется или правда, или ничего. Иллюзия, которая не убеждает, — это явная ложь. И когда коротышка барильо распалясь, страстно стискивает в объятиях великаншу Тетролани, тоже охваченную страстью, и поет ей о своей несравненной любви, я вижу в этом только ложь. И опять Руфь мерила мысли Мартина, исходя из сопоставлений чисто внешних, в согласии со своей верой в общепринятое. Кто он таков, чтобы он оказался прав, а весь культурный мир не прав Она попросту не воспринимала ни слов его, ни мыслей, слишком прочно в ней укоренилось все общепринятое, чтобы сочувствовать его бунтарским взглядам. Она с самого детства слушала музыку, с самого детства любила оперу, и в ее окружении все любили оперу. Так по какому же праву приходит Мартин Иден, который еще недавно только и слышал рэктаймы да простонародные песенки и судит о великой музыке. Руфь сердилась на него, и сейчас, идя рядом с ним, чувствовала себя оскорбленной. В лучшем случае, если уж быть очень снисходительной, она, пожалуй, готова счесть его утверждения капризом, пеленой и неуместной выходкой. Но когда у двери ее дома он на прощание обнял ее и нежно, влюбленно поцеловал, Она все забыла в приливе любви к нему. И потом в постели никак не могла уснуть и сама себе удивлялась, не впервые за последнее время, как это она полюбила такого странного человека, и еще несмотря на неодобрение родных. А на завтра Мартин Иден отложил ремесленную работу и в один присест отстучал эссе, которое назвал «Философия иллюзии». Наклеил марку, и рукопись отправилась в путь. Но в последующие месяцы для нее потребовалось еще много марок, и много раз суждено ей было пускаться в путь.